Глава 35. Как отдыхают э-маги. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, лето-осень 2008 год. А Ларчик просто открывался. Моя психологическая проблема, о которой уже говорилось выше и которая грозила поломать мне всю жизнь, оказалась подобна этому ларчику. Я это понял два месяца спустя после ее возникновения когда дошел уже практически до самого края дальше только нервный срыв а что такое нервный срыв у эмага его наверное можно выразить в тротиловом эквиваленте но моего опыта пока недостаточно чтобы назвать конкретную цифру я чувствовал себя зарядом готовым сдетонировать в любой момент до сих пор мне удавалось избегать опасных ударов и столкновений так ведь и иухаба серьезных пока не было А ну как появится пора давить на тормоз. Не смог найти педаль, значит, плохо искал. Все оказалось до смешного элементарно. Нужно было перестать беспокоиться о том, на что я не в силах повлиять. Не убеждать себя, что я не беспокоюсь, а перестать на деле. Действительно, этой бессмысленной нервотрепкой я доставлял себе сейчас больше проблем, чем мой враг. Безусловно, то обстоятельство, что я у него на виду, а он мне неизвестен даёт ему неоспоримые преимущества. ведь он может нанести удар, когда ему удобно и в самые невыгодные для меня момент. Конечно, есть от чего дергаться. Враг выжидает, ищет подходы, похоже. Зато когда найдет, мне это станет известно. Самое правильное не изматывать себя тягостным ожиданием, а верить в свои силы, накопленный опыт, реакцию и удачу. Эмаге выручила меня в прошлый раз, выручит и в этот. Я уже успел убедиться в громадных возможностях своего дара. из этого, конечно, не следует, что я совершенно неуязвим, но по крайней мере, шарахаться от каждой тени не следует. Люби себя, Эмак, остальное приложится. Хорошее отношение к себе самому краеугольный камень моей цитадели. Пока он держится крепко, я в безопасности. Относительной, конечно. Как только все эти соображения оформились в моей голове, В моем внутреннем мире установилась хорошая погода. Проблемы последних месяцев и параноидальная подозрительность отпустили меня, и я стал почти прежним. Наши с тихоновом целительские дела также продолжали развиваться благополучно. Правда, мое дурное предчувствие нет, нет, да и поднимало голову. Я все равно считал, что лучше бы нам перестать испытывать судьбу и на время уйти в тень, так как материально мы могли себе это позволить. Если наша истинная деятельность теперь не секрета для агибнотизёра и тех, кто над ним, с него останется напустить на нас государственные органы. Немного успокаивала мысль, что раз до сих пор все было нормально, значит, это не в его интересах. Но любая палка всегда о двух концах. Вот и во мне это временное затишье, а именно так я воспринимал текущий период нашей жизни. С одной стороны, восстановило душевное равновесие, А с другой отчасти усыпила бдительность. Такая чрезмерная успокоенность может сыграть со мной недобрую шутку, если вдруг поднимется ветер и начнет штормить. А последнем, впрочем, я старался не думать. Получалось. И когда над землей запорхали белые мухи, я решил устроить себе небольшие каникулы. Окрестности Екатеринбурга, начало января 2009 год. Поехать на загородную базу отдыха и покататься на лыжах показалось мне отличной идеей. Тихонов уговаривал меня подождать с отдыхом до Нового года, заработать как следует в декабре, а потом с чувством выполненного долго отдохнуть. Так мы и сделали. Я предложил ему проветриться вместе, но у Миши оказалась куплена семейная путевка на все новогодние каникулы. Я только усмехнулся. Вот жук мог бы прямо сказать, что считает нерациональным для бизнеса, если мы будем отдыхать в разное время. Зачем был огород городить? Новый год я встретил у Алены и Артема. Они и так уже обижались, что я от них отдалился. К счастью, сестра так и не сподобилась сдержать своего обещания насчет устройства моей личной жизни. Своя семья затянула. Правда, во время застолья под шампанское она об этом вспомнила, но ненадолго. Я грамотно увел разговор в сторону. Ну вот и желанённый отдых. Первый день пребывания на базе вызвал у меня массу положительных эмоций. Снег, лыжи, хвойный лес, свежий воздух. Всё это обеспечило мне потрясающее настроение. Давно со мной такого не случалось. В моём одноэтажном корпусе поселились одни семейные пары. Все были заняты собой, так что мне никто особенно не докучал. Идеальный вариант. В общем, день прошёл превосходно. За ужином соседи, молодожены из Нижнего Тагила, сообщили мне, что вечером в главном корпусе будет дискотека и пригласили пойти. Я пребывал в самом благодушном настроении, а потому без долгих раздумий согласился. Поддерживая с ними легкий разговор, я пил сок и без всяких целей оглядывал зал. На миг показалась знакомая девушка за дальним столом, но я тут же об этом забыл. Эта поездка, помимо всего прочего, нравилась мне еще и тем, что я вырвался из привычного круга и никого тут не знал. Но мир оказался теснее, чем я о нём думал. Там же 15 января 2009 год. Дискотека проходила стандартно для подобных мероприятий. Быстрые танцы я отплясывал в общем кругу, а на медляках отдыхал. Дело в том, что приятных одиноких женщин здесь было немного, а те, что были, не обращали на вашего покорного слугу никакого внимания. Танцы меня удостоила лишь одна. Да и та все время рыскала глазами по сторонам, очевидно высматривая мне замену. После танца она поспешила скрыться в толпе. Меня это, впрочем, давно уже не трогало. Я и раньше-то был не слишком общительным, а теперь и подавно знакомств не искал. Не для того я на эту базу приехал. Когда в очередной раз заиграла медленная музыка, я с облегчением отошел в сторону, и вдруг: "Игорь, вот это встреча!" прозвучало за моей спиной. Удивленно радостный женский голос. Какими судьбами? Я обернулся. Передо мной стояла Лена Медникова. Вот ей я бы, пожалуй, даже обрадовался, если бы не кармически соединённая с ней фигура Кошкина. Что-то его, кстати, поблизости не видно. Неужто отпустил свою подружку в одиночное плавание? Не слишком на него похоже. Тем не менее, мух от мёда следовало отделять. Я тепло улыбнулся девушке. Привет, Лена. Да вот решил отдохнуть здесь от трудов праведных. Здорово, а то одной тут скучновато, хотя поначалу казалось, что все отлично. А Олег разве не с тобой? Лена чуть поморщилась. К сожалению, ему сейчас не до этого. Он, правда, обещал дня через три подъехать, но я не слишком надеюсь. А что, в фирме сейчас так много дел? удивился я. Вроде праздники только недавно кончились. В фирме? Ах, да, ты же ничего не знаешь. Он к выборам готовится в областную думу, депутатом хочет стать. Я присвистнул. Однако, впрочем, Олег всегда высоко летал. Но даже для него это чересчур стремительно, тебе не кажется? Кажется, мрачно кивнула она. Я даже слегка напугана. Но он и в ус не дует. Напротив, с таким упоением погрузился в это дело, что я порой думаю, а останется ли в его жизни место для меня? Но это только когда паникёрские настроения находят. И часто они на тебя находят. И слишком. Я всё-таки верю в его любовь. Пожениться не собираетесь? Собираемся. Вот она с улыбкой продемонстрировала мне свою руку, на которой красовалось кольцо с небольшим бриллиантом. Он мне перед Новым годом предложение сделал. Я согласилась. Ещё бы, с горечью подумал я. Такая знатная партия. Но виду не подал, а напротив, широко улыбнулся. Поздравляю. Спасибо. Она, казалось, была действительно счастлива. И чего это меня вдруг пробило? Я думал, что история с Леной давно быльем поросла, А вот поди ж ты, стоило ее увидеть, как вновь заныл старый рубец на сердце. Нельзя и магу быть таким влюбчивым. Лена, Вероника, кто еще? Запомни, Игорь, женщина тебя погубит. Между тем Лена не замечала моего отсутствующего выражения лица и щебетала о чем то своем точнее о ком-то своем. Но слушать про Кошкина было выше моих сил. К счастью диджей вновь запустил медляк. "Потанцуем?" спросил я Лену. С удовольствием я готов был поверить, что она действительно получает удовольствие от моего общества. Олег, видимо, в последнее время не очень-то баловал ее своим вниманием, а тут она купалась в моем восхищении, которое изредка приправлялось легенькими порциями положительной энергии, просачивающимися сквозь мои заслоны. Лена Медникова была создана, чтобы ее любили, и без этого чувствовала себя как-то не так, словно кошка, которой вдруг перестал гладить хозяин. Впрочем, не буду кривить душой, я от общения с ней получал удовольствие заметно больше, чем она. Если бы еще не звучало так часто имя Кошкина, о себе я старался много не рассказывать, чтобы ненароком не обмолвиться про эмагию. Упомянул лишь, что работаю в материальной конторе. Впрочем, слушала Лена не особо внимательно. Она предпочитала говорить сама. В течение следующего часа на меня вывалился целый ворох новостей из Башка. Я узнал об уходе Шелихова, повышении Олега, кого приняли, кого уволили, кто с кем сошелся. Честно говоря, даже не знаю, зачем мы остались в шумном зале дискотеки, так как уже практически не танцевали, а разговаривать среди такого шума можно было только крича в ухо друг к другу. Я уже собирался предложить Лене уйти отсюда на свежий воздух, Когда улыбка вдруг сбежала с ее лица и сменилась выражением крайней досады. Да что же это такое? Откуда она здесь? Тихо простонала девушка, глядя куда-то мне за спину и поспешно отступила за колонну. Что случилось? спросил я, начиная оборачиваться. Осторожно, зашипела на меня Лена. Не смотри на нее прямо. Я аккуратно, с скучающим взглядом обвел танцующую толпу, недоумевая, кто мог вызвать у Лены такую реакцию. Мои сомнения разрешил голос из колонны. Вон, блондинка у входа стоит, озирается. Взглянув искоса в указанном направлении, я увидел довольно милое, белокурое создание с большими красивыми глазами, одетая в серую шубку с капюшоном, который она, видимо, только что откинула войдя с улицы. Блондинка, похоже, действительно кого-то искала, так как взгляд ее рыскал по танцующим, ни на ком не задерживаясь и очевидно не находила нужного лица. Кто такая и что ей от тебя надо? Психопатка, процедила Лена. Она преследует меня и Олега. А если точнее, то Олега и меня. Преследует? Ну да. Вбила себе в голову, что безумно влюблена в Олега, что он ее судьба, ее жизнь. Ну и тому подобную чушь. Сначала она звонила ему, писала страстные письма, затем, вообразив, что я главный препятственный пути к ее счастью, стала звонить и мне, угрожать и требовать, чтобы я оставила Олега в покое. Истеричка сумасшедшая. Я взглянул на незнакомку другими глазами. Надо же, она вид весьма симпатичная. Лена презрительно фыркнула. Ну и вкус же у тебя. Как сказать, возразил я. Ведь я какое-то время был безумно влюблён в тебя. Девушка аж поперхнулась от моей внезапной откровенности, но быстро нашлась. А ведь верно, промолвила она с кокетливой улыбкой. Ладно, беру свои слова назад. Кстати, так-таки и был. Неужели всё прошло? Если она рассчитывала смутить меня, то ей это не удалось. Я изменился, и довольно сильно. Два года непрерывной практики в тотальном самоконтроле это вам не пирожки со стола тырить. Лена пока еще не поняла, что имеет дело с другим человеком. Мое лицо мгновенно посерьезнело. А что бы ты хотела от меня услышать? ответил я вопросом, глядя ей прямо в глаза. Только честно. Она первая отвела взгляд А я поздравил себя с тем, что этот раунд остался за мной. Возникла пауза, чтобы сгладить неловкость, пришлось бросить лени спасательный круг. Что-то собираешься делать? С чем? Ах, да, Лена осторожно выглянула из-за колонны. Блондинка повесила шубку на вешалку и, похоже, уходить не собиралась. На лицо Лены набежала тень. Вот дрянь. Такого я даже от нее не ожидала. Какого черта она сюда приперлась? Ведь Олега здесь нет. Ну, рискну предположить, что либо она не знала об этом, либо ее целью являешься ты. Этого только не хватало, Лена даже вздрогнула. Слушай, мне нужно поскорее уйти отсюда, но так, чтобы она меня не видела. Поможешь? Конечно. Одевайся, двигайся к выходу по противоположной от нее стороне, а я ее отвлеку. Как? Не все ли равно? Придумай что-нибудь, на танец приглашу. Только будь осторожен. Помни, что она не в себе. Я всегда осторожен. Лена оделась? Готова? спросил я. Да, кажется, она немного помедлила. Игорь, я подожду тебя на улице, хочу убедиться, что с тобой всё в порядке. Всё так плохо? приподнял я брови. Ты даже не представляешь. Ну, ни пуха нам, ни пера. К чёрту. Итак, операция "Прорыв" началась. Диджей в очередной раз включил медленную музыку, и я решительно направился к блондинке. Потанцуем? Она скользнула по мне безразличным взглядом. Вам что, девчонок мало? Поищите себе другую подружку. Огрубить было вовсе не обязательно. Мне пришлось усилием воли подавить раздражение, которое в противном случае могло вылиться в очень неприятные для блондинки последствия. Отвернувшись от охамоватой девицы, я заметил, как Лена проскользнула в дверь. Что же, пока все нормально. Пора и мне. Я быстро оделся и последовал за ней. Фонарь у входа рассеивал темноту лишь на небольшом участке. А декоративные светильники, установленные на территории базы, даже и не думали посягать на владычество январской ночи. Их тусклое свечение лишь обозначало робкую попытку сопротивления, но не более того. В лунные ночи за городом есть свое очарование. На и сине черном небосводе, несмотря на присутствие ночного светила, хорошо видны звезды. Сосны, часто растущие между корпусами базы, на фоне белого снега казались абсолютно черными таинственными и немного пугающими, стройными великаншами. Впечатление усиливал шум ветра в их верхушках. Музыка, доносящаяся с дискотеки, казалась чужеродным элементом в этой ночной зимней сказке. На несколько секунд я застыл в немом восторге. Для полной идиллии не хватало только красавицы Снегурочки. И в тот же миг она появилась. Лена вышла из-за угла. Ну что? Ее взгляд был полон неподдельной тревоги. "Живой! Живой!" улыбнулся я. И почувствовал, как из меня рвётся наружу тёплая, положительная волна. Сдерживать её мне не хотелось, и я дал ей волю. Сейчас Лене станет очень-очень хорошо. Через секунду я с удовольствием увидел, как с её очаровательного лица исчезла тревога, а глаза засияли как две звезды. "Очень рада", произнесла Лена повеселевшим голосом. "Пойдём скорее, она может выйти в любую минуту". Я не заставил себя упрашивать, и мы двинулись к её корпусу. В эти минуты я чувствовал себя почти счастливым. Чудесная природа, дивная ночь, красивая девушка рядом. Чего еще желать? Разве что того, чтобы полюбил эта девушка меня, а не другого. Но здесь ничего уже не поправишь. Своему-то сердцу не прикажешь, а уж чужому тем более. И и маги мне в этом не помощник. Хорошо-то как, тихо произнесла Лена. Точно, как в сказке. Мы помолчали. Тишину нарушал только хруст снега под нашими неторопливыми шагами. "Ну и как ты выжил?" спросила наконец Лена. "Было трудно?" с улыбкой ответил я. "А если серьезно?» "А если серьезно, то она меня отшила. Довольно грубо, кстати. Вообще, думаю, ты не зря опасаешься. В ее глазах было нечто очень мне не понравившееся. Я замялся, подыскивая слова, которые смогли бы описать мои чувства, обходя понятие эмаге. Что-то жестокое и чуть-чуть безумное. "Я же говорила, маньячка. Расскажи подробнее, как она появилась в вашей жизни?" Лена кисло улыбнулась. Это не очень веселая история. Но если ты хочешь, Олег познакомился с ней на каком-то процессе. Она была помощником адвоката противной стороны. В перерывах между заседаниями она делала ему авансы, которые он отверг. Ты ему веришь? А разве может быть иначе, когда любишь, ответила она. Но в ее голосе я не ощутил той уверенности, которая сделала бы сказанное более убедительным. Для меня эта фраза прозвучала как люблю и очень хочу верить, но и думаю, что этот вариант больше соответствовал действительности. Спорить с ней не хотелось, потому что душевный покой этой девушки был мне не безразличен. Возможно, год назад, сжигаемой дикой ревностью, я бы сделал все, чтобы смешать злосчастного Кошкина с грязью в ее глазах, но не сейчас. Я желал ей счастья, и если для этого ей нужны некоторые иллюзии, пусть она их сохранит. По моим ощущениям, каким бы беспринципным карьеристом не был младший партнёр БШК, Лену он любил и серьёзно обманывать её не стал бы. А не серьёзно, вполне мог. Что же касается истории с этой блондинистой маньячкой, я сомневался, что Кошкин абсолютно чист. Девушка не выглядела шизофреничкой, хотя крыша у неё определённо была не на месте. Таким всё равно нужен какой-то повод, чтобы впасть в состояние одержимости. Внешность блондинки была довольно привлекательной. Поэтому вполне вероятно, что повод этот Кошкин ей дал, хотя впоследствии, возможно, и раскаялся. Чего молчишь? В голосе Лены была тревога. Она явно нуждалась в том, чтобы кто-то укрепил ее положительное мнение об Олеге. И я сделал это. Подобным девицам достаточно мимолетного взгляда или улыбки, чтобы навоображать себе сто верст до небес, даже если этого нет и в помине. Точно, воодушевилась Лена. Ты хороший психолог, Игорь. Тебе никто не говорил об этом раньше. Подозреваю, что если бы мое мнение было не в пользу Олега, я вряд ли удостоился бы ее комплимента по поводу моих способностей к психологии. Так вот, продолжал Лена. Она принялась звонить ему сначала на работу, потом домой, хотя непонятно, откуда она могла узнать его домашний номер. Не сгущая, Лена. Ничего странного или сложного в этом нет на такое способен любой, когда идет речь о любви, возразил я, вспомнив себя периода работы в Башка. Или когда речь идет о безумии, добавила Лена несколько резким тоном. Очевидно, она не признавала за этой блондинкой прав ни на какие нормальные чувства. Олег отшил ее, и она начала преследовать меня. А уж как она выяснила мои координаты, ума не приложу. Я пожал плечами. Следила, а могла и частного детектива нанять. Лена содрогнулась. С ума сойти. Триллер какой-то. Она угрожала мне, что если я не отпущу Олега, меня ждут большие неприятности. Вы в милицию заявляли? Нет, Олег был против этого, сказал, что сам разберется». Ну как же? не выдержав, саркастически заявил я. Ма, Он со всеми разберется сам. Лишь бы не дай бог не показаться смешным, заявив, что его преследует девушка. Да и собственная репутация перед выборами может пострадать а то, что в опасности твое здоровье, а возможна жизнь, для него вторично. После моей ядовитой тирады Лена еще больше сникла, заставив меня устыдиться собственной несдержанности. "Я думаю, он не верил в серьезность ее угроз", беспомощно сказала Лена. "Да к тому же он заверил меня, что милиции не больно -то отрабатывает подобные заявления". Ну, тот он прав, вынужден был признать я. Работа у них хватает, и такие истории они предпочитают спускать на тормозах. Тем более, что в 80% случаев все так угрозами и заканчивается. А в 20%? напряженно спросила Лена. Надо позаботиться, чтобы наш случай в эту категорию не попал. Наш? Да, я хотел бы предложить тебе свою помощь. Лена нервно хихикнула. Помочь в чем? Убить ее?» Ну почему сразу убить? Есть и другие глаголы: поговорить, убедить, в конце концов, соблазнить. Мой последний вариант вызвал у нее неудержимый смех. Ее соблазнить и кто этим займется? тебе не советую. Во-первых, это может быть чревато. а во-вторых, девушка замялась. А во-вторых, мне далеко до Казановы. Она бросила на меня быстрый взгляд. Ты только не обижайся. И не думал даже, улыбнулся я. У меня реалистичный взгляд на свои возможности. Мы как раз приблизились к ее корпусу. Может, нам выпить? Лена взглянул на меня. Ты как? Я не против. Только давай на воздухе, а? Не сидеть в душной комнате. Сейчас принесу вино и стаканы. Вернулась она быстро, с бумажной сумкой в руках, не забыв прихватить штопор. Наполнив гранёные бокалы рубиновым когором, я провозгласил тост. За тебя и за благополучное завершение этой истории. Мы чокнулись и выпили. А вот и вы, торжествующе прозвучало с темноты злой женский голос. Лена вздрогнула и чуть не уронила стакан. Я аккуратно поставил свой на скамейку и повернулся на голос. По тропинке между сосен, сверля Лену недоведущим взглядом, к нам неторопливо приближалась блондинка с дискотеки. Мне впервые пришла в голову мысль, что ее имя еще ни разу не прозвучало. Думаешь, сумела скрыться от меня, Еще и приятеля своего привлекла. Черта с два. Что тебе от нас нужно? резко спросила Лена. Ты знаешь, что мне нужно, чтобы ты оставил Олега в покое, по тоскуха чтоб дала ему возможность быть счастливой со мной. Как ты меня назвала? вскипела Лена. Подтоскуха, с видимым удовольствием повторила эта блондинка. А как еще называть? Он тебе верит, а ты за его спиной развлекаешься с другим. Ты недостойна его. Я не развле, начала была Лена, но вспыхнувшая ярость помешала ей закончить. А вообще это не твое дело, психопатка. Не лезь в нашу жизнь. «Ошибаешься? Злобно прошипела блондинка: "Это моё дело". Девушки попытался ей вмешаться: "Не надо агрессии. Давайте все обсудим спокойно". "А ты заткнись, тебя не спрашивают", бросила мне блондинка, выхватила из сумки пистолет и направила его на Лену. "Сейчас я вычеркну тебя из его жизни раз и навсегда". Лена тихо вскрикнула и прижалась ко мне. А я, не кстати, подумал, что пить вино на крыльце было не очень хорошей идеей. И ещё я подумал, что этот случай определенно попадает в те самые неблагоприятные двадцать процентов. И что, скорее всего, незнакомку придется ударить э-магией. магией. Выстрел услышат, холодно напомнил я блондинке. Кто? Эти что ли? фыркнула она, качнув головой назад в сторону соседнего корпуса. Им сейчас не до того. Ближайший корпус находился метрах в тридцати от нашего, и там шла буйная гулянка. Громко играла музыка, слышался смех, крики и женский виск. Я с сожалением признал, что блондинка права. Чтобы привлечь их внимание, пришлось бы забросать их окна гранатами. Я еще не подозревал, что скоро буду благословлять бойных соседей за столь громкое веселье, заглушившее наш скандал. Прекрати прятаться за своего кавалера, шлюха. Судя по голосу, блондинка была на грани. И тут Лена совершила нечто поднявший планку моего мнения о ней на совершенно заоблачную высоту Она шагнула вперед и бросила в лицо сумашедший я ни за кого не прячусь дрянь стреляй если дух у хватит в тот же миг я начал действовать направил слабую отрицательную волну на руку блондинки сжимающей пистолет и сразу же напал на нее. одним прыжком преодолев разделяющее нас расстояние я сбил ее с ног и мы покатились по снегу пальцы ее правой руки парализованной волной Окаменели на рукоятке, не давая возможности ей выстрелить, а мне отнять оружие. Верно говорят, что безумие придает человеку сил. Никогда бы не подумал, что столь хрупкая на вид женщина способна на такое бешеное сопротивление. Второй рукой она отчаянно пыталась растарапать мое лицо и добралась до глаз, и мне с большим трудом удалось перехватить ее. Эта схватка стала серьезной проверкой моих способностей к самоконтролю почти полностью блокировав манечку, я отдал легкую слабину, и мгновенно поплатился за это. Немыслимо извернувшись, она впилась зубами мне в запястье. Если даже кому-нибудь и приходилось в жизни бороться с вооруженным буйным психом, то уж задача держать при этом свои эмоции на замке перед ними точно не стояла. Таким образом, я хочу хоть как-то оправдаться за то, что последовало дальше. От неожиданностей, боли и досады на себя. Я не удержал под контролем рвущуюся наружу отрицательную волну. И блондинка, только что сопротивлявшаяся подобно раненой тигрице, вдруг обмякла и затихла. Одного взгляда на ее лицо было достаточно, чтобы понять, она мертва. Хорошо хоть волнолом, созданный из моих попыток сохранить самоконтроль, уменьшил силу волны, иначе подо мной лежало бы месиво из плоти и костей которым я бы непременно вымазался с ног до головы. Это я уже проходил и знаю, о чем говорю. Дважды содрогнувшись от того, что произошло и от того, что могло бы произойти, я вскочил на ноги с возгласами: черт, черт!». черт! Никогда не видевшая меня в таком состоянии, Елена испуганно спросила: "Что случилось? Ты ранен?" "Я-то нет, но вот она", я повернулся к Лене "боюсь, я убил ее». Лена побелела как полотно, и ее ноги подкосились. "Не отключайся, Лена", рявкнул я грозно, сопровождая окрик положительной волной, призванной поддержать ее. "Видит Бог, мне хватит заботы с одним телом". "Сработало". Обморок, кажется, отменяется. "Что же мы будем делать?", тихо спросила она. "Заявим в милицию". Это была самооборона, она пыталась убить нас. Но свидетелей-то нет. Зато есть ее оружие, которое она, кстати, так и не выпустила из руки. Они не поверят, начнут копать. В ее голосе проскользнули истерические нотки, и я подумал, что посланный мною положительная волна была, пожалуй, слабовата. Олег, может, подтвердить, что она вас преследовала? Да и вообще, чего ты беспокоишься? Ведь это я убил ее. Мне и надо бояться. Как ты не понимаешь? Все произошло из-за меня. Значит, я тоже замешана. А я не могу быть ни в чем замешана, из за Олега, и ничего он подтверждать не будет. Он, ясно. Я скрипнул зубами. Похоже, скоро меня будет тошнить от одного его имени. Перед выборами, чтобы там не произошло никаких скандалов. А ты любишь его и хочешь за него замуж. Игорь, ты должен его понять. Ему я ничего не должен, отрубил я. А вот ты, если так печешься о нем, должна понимать, Что на нас висит труп, и нам нужно как можно скорее от него избавиться. Во мне стала подниматься черная волна злости, которую я автоматически подавил, отправив в запасник. Ладно, ладно, у нас мало времени. Тащи два покрывала с кроватей. Нужно завернуть тело. Их же надо сдавать, возразила она. Хватит будут вопросы задавать, я их верну. Постараюсь не испачкать. Крови все равно нет. Я ей, кажется, шею сломал. Бледность Лены после этих слов опять чуть усилилась, но на этот раз обморок ей не грозил. Девушка послушно отправилась исполнять указания. Пока ее не было, я встал так, чтобы с тропинки, откуда могли появиться нежелательные свидетели, тело не было видно, и оглядел окрестности. Хорошо, что ее корпус стоял почти на краю базы. Меньше шансов спалиться, когда я буду выносить труп в лес. Однако все равно надо было торопиться. Скоро народ валом повалит с дискотеки. К счастью, инстинкт самосохранения у Лены оказался на высоте. Управилась она быстро. Мы плотно замотали тело в два покрывала и крепко связали края. Ладно, хорош, решил я наконец. Я пошел, а ты оставайся здесь заметать следы. Какие следы? Осмотрись, чтобы не осталось никаких улик, указывающих на произошедшее. Не хотелось бы погореть на какой-нибудь мелочи. А тебе не нужна помощь? Нет, сам справлюсь, буркнул я. Я взвалил импровизированный мешок с телом на плечи и двинулся прочь. Лена догнала меня. Игорь, да, спасибо, она быстро поцеловала меня в щеку. Я никогда не забуду того, что ты для меня сделаешь. Я чуть улыбнулся, направив на нее слабенькую порцию положительной энергии. Свои люди, сочтемся», — и двинулся к лесу. Пока не вышел с территории базы, Я старательно рассылал во все стороны отрицательную волну. Веерное излучение пониженной интенсивности, которое я называл волнами немочи, не должно было никого убить. Однако тем, кто попадет в зону его действия, с гарантией поплохеет настолько, что они и думать забудут о намерении полюбоваться окрестностями из окна или отправиться на прогулку. Может, это и не самый гуманный способ скрыть свои действия от других, но иначе я не умею. А на кону, помимо моей собственной, стояла еще и репутация Лены. Кошкин, естественно, не в счет. Через пять минут пути я порадовался, что до леса все таки довольно близко, а через десять минут подумал, что на одной эмагии, без хорошей физической формы, я далеко не уеду, а в данном случае не уйду. Тело блондинки, вряд ли весившее намного больше 50 килограмм, казалось мне, как минимум, раза в три тяжелее. На моё счастье, почти сразу по выходе в лес начинался довольно крутой спуск, и я просто скатил свою ношу по заснеженному склону. этот элемент рельефа имел еще одно неоспоримое достоинство: спустившись, я мгновенно пропадал из поля прямой видимости тех, кто находился на базе. А в такой поздний час вряд ли найдется много желающих прогуляться по лесу, так что можно было прекратить излучение отрицательной волны. Немного передохнув, я сошел с тропинки и двинулся вглубь леса, стремясь исключить даже малейший риск нежелательной встречи с каким-нибудь любителем ночных прогулок. Надо сказать, я весьма быстро пожалел об этом своем решении. Вне утоптанной тропинке снег был довольно глубоким, так что при каждом шаге я проваливался в него почти по колено. А учитывая, что шел я не налегке, Мое и без того поганое настроение стало просто мерзким. Я испытывал настоятельное желание начать громко материться или еще лучше, разнести в щепки парочку сосен направленным ударом отрицательной энергии. Но здравый смысл все таки возобладал, и я не стал потакать своим деструктивным желанием, Ибо лучшего способа привлечь к себе внимание и не придумаешь. Так что пришлось пыхтя, потея, спотыкаясь и всё-таки вполголоса матерясь продолжать передь, ставший уже совершенно неподъемным тело в глубину леса. Через полчаса я наконец удалился на достаточное, как мне казалось, расстояние от базы, уронил свою страшную ношу в снег и в изнеможении рухнул рядом, дыша как загнанная лошадь. Не знаю, сколько бы я так пролежал, но холодные прикосновения к моему разгоряченному лицу маленьких снежинок первых вестниц начавшегося снегопада Вернули меня к реальности. Снег был очень, кстати. Он замаскирует ту стёжку следов, которую я проложил с тропинки до этого места. Но тут же мне в голову пришла мысль, которая вообще-то должна была посетить мой мозг значительно раньше. А как ты, дружок, собираешься хоронить тело? Инструментов нет, а земля явно не пух. Всё же январь на дворе. Честно говоря, в этот момент мне захотелось разбить тебе голову об ближайшую сосну, да так, чтобы мозги брызнули во все стороны. Однако я тут же овладел собой, иначе в ближайшее или не очень время здесь найдут не один, а два окоченевших трупа. Сейчас всяко полезней думать, а не заниматься разборками с самим собой. И первым делом надо решить, как поступить с телом. Разнести его на атомы, как в случае с бомжами? Не хватит энергии. Так, как я перед самой поездкой очистил свой негативный резервуар. А то, что имеется там на данный момент, даже с учетом моего беспримерного рейда сюда по снежной целине, сущие слезы. Для качественной дезинтеграции столь крупного объекта требуется гораздо больше. А мне вряд ли удастся заставить себя так сильно разозлиться на хладный труп. Может, извлечь его из одеял и оставить здесь в надежде, что начинающийся снегопад все занесет? Но снег шел словно нехотя, а такими темпами он даже оставленный мною след вряд ли замаскирует, не говоря уже о трупе. Тем не менее, я освободил тело блондинки от одеял, закинул их себе на плечо и уставился на покойницу, надеясь, что меня озарит пусть не гениальная, а хотя бы просто толковая идея. И тут: "Похоже, у вас проблемы", раздался совсем рядом женский голос. Если бы не моя привычка автоматически сбрасывать возникший негатив в резервуар, могло бы случиться нечто непоправимое, так как внезапное и бесшумное появление незнакомки меня здорово напугало. "Только не спешите стирать меня в порошок, господин и Мак", торопливо добавила она, догадываясь, что замысли роется в моей голове. "Не исключено, что у вас это получится, но позже вы об этом почти наверняка пожалеете". Я уже достаточно долго мотался по ночному лесу, чтобы мои глаза более-менее адаптировались к царившей там темноте. И все равно а разглядеть ее внешность в подробностях даже с помощью луны оказалось весьма проблематично. Это была молодая и довольно симпатичная девушка лет пяти, вряд ли старше. Кроме этого, бросились в глаза только выбившиеся из-под небольшой шапочки густые волосы, кажется, рыжие. Кого-то она мне смутно напоминала. Однако момент для того, чтобы рыться в памяти, был явно неподходящим. Так, значит, это вы, гипнотизер?» — спросил я, тоже не утруждая себя приветствием. Не грешна. с чего вы взяли? Недоумение во всем ее облике казалось абсолютно искренним. Проехали, ответил я, понимая, что даже если это и так смешно ожидать от нее признания. Занятная однако деталь. Стояла незнакомка посреди девственной снежной целины, но никаких следов вокруг не было. Обычных объяснений этому у меня не нашлось. Видимо, она появилась прямо там, где сейчас стояла. Просто ниоткуда. В пользу последней гипотезы говорило и полное безшумное появления. Даже снег не скрипнул под ногами. Одно из двух: левитация или телепортация. По версии, сколь бы фантастическими они казались, мною теперь воспринимались как вполне возможные. Насколько я понимаю, произнесла девушка, вы не знаете, что делать с трупом за вашей спиной. Этому горю я могу помочь. Прежде чем принять вашу помощь, я хочу услышать, кто вы, откуда обо мне знаете и зачем вам влезать в мои проблемы. Она рассмеялась. Да вам палец в рот не клади. Договоримся так. На первые два вопроса я отвечу при нашей следующей встрече. Что же до третьего, будем считать, что вы мне нравитесь. То есть любовь с первого взгляда? Саркастически осведомился я. Да вы циник, Амак, не ожидала. Надо лучше думать о людях. Во-первых, они мне мало дают для этого поводов, а во-вторых, я не уверен, что вы человек. Ну-ну, значит, лед таять не желает. Надеюсь, помощь, которую я вам сейчас окажу, изменит положение дел. Вы и позволите мне забрать труп? Не бойтесь, услуга совершенно бесплатная. Честно говоря, за этот год я так сжился с паранойей, что она стала практически неотъемлемой частью моей натуры. И такая ситуация меня уже порядком утомила. Так что в этот раз, стоило паранойи беспокойно шелохнуться в моей душе, я мигом приказал ей заткнуться. Вопреки здравому смыслу, интуиция подсказывала мне, что таинственной незнакомке можно доверять. Поэтому я просто молча отступил в сторону и предоставил рыжей красотке делать то, что ей заблагорассудится. Она чуть улыбнулась, подошла к телу, именно подошла, а не подлетела и не телепортировалась, и взглянула в лицо мёртвой блондинки. Симпатичная девушка, можно узнать, чем она вам не угодила? Об этом я расскажу при следующей встрече, мигом отреагировал я. Незнакомка вновь рассмеялась. Один один. А вы мне нравитесь все больше. Она наклонилась к трупу, взяла его за руку, подняла на меня глаза и неожиданно подмигнула. До скорой встречи, Эмак. С этими словами рыжая исчезла вместе с мертвым телом, подтвердив тем самым мои предположения. Теперь память услужливо подкинула мне нужный фрагмент из прошлого. Такая же январская ночь год назад. плотина неподалеку от дачи Георгия Белова и огневолосая красавица, пробудившая во мне силу эмага. Лили